Пятнадцатая глава «Я позвонил своей убийце. Она призналась. Но на самом деле не позвонил, а она сама пришла. Да и не убийца, а один из людей, хотевших меня завалить. Но в самом деле призналась». «То есть вы хотите сказать, что не знаете нанимателя?» уточнил Тихонов. «Мы сидели в следственном кабинете. Все мы. Я, батя, мама и воспитательница. И Тихонов». К которому мы все сразу и пошли. Воспитательницей была молодая рыжая девушка, может, лет двадцати пяти. Взгляд у нее поникший, всегда опущенный вниз. Она ни разу не посмотрела нам в глаза. — Нет. Все предложения и деньги приходили анонимно? — ответила девушка. — Простите, я не могу сказать, кто заказчик. — Да черт возьми! Очевидно, Теодоры. Но, вы, старший из них оказался умнее тупой обезьяны. Следов он не оставил. А предположение, да Тихонов ими подотрется, это как его минус так и плюс. И почему же вы решили сознаться? Давил Тихонов не отрывая от нее взгляда. Стало тошно с себя. А когда брали деньги, тошно не было. Девушка не ответила. Полицейский выдохнул и взглянул на нас. А что мы? Не опровергать, не подтверждать здесь нечего. Ей просто дали денег и сказали закрыть глаза на происходящее. Она просто пешка. Деньги у вас? Вздохнул полицейский. Да. Сколько? Миллион сто. Особо крупный, значит. Воспитательница дрогнула. Она все это время смотрела в стол, но именно сейчас показалось, что ее взгляд застыл, прикипел к одной точке. Ужас ее парализовал. Указать на соучастников можете? Н -н Наверное, да. Ее голос дрожал. Значит, содействие с раскаянием и самоличной явкой. Пам-пам-пам. Он сложил пальцы в замок и откинулся на спинку кресла. «Интересно выходит». Мы с родителями переглянулись. «Все, в принципе, все здесь ясно». Она пришла и созналась, и мы пошли к Тихонову. Он поспрашивал и, очевидно, начинает расследование. «К сожалению, на заказчика не выйти. Если воспитательница создаст остальных скотин, полетят остальные скотины. А вот они уже с поличным не пришли. Плюс наверняка получили больше, ибо и роль их больше». В общем, чувствую, пошел долгий и кропотливый процесс, который не факт, что завершится. Исполнители есть, нанимателя нет. Впрочем, у этого есть огромный плюс. Теперь я под защитным куполом. Я эпицентр заварушки, пытаться провернуть такое еще раз — это почти гарантированно себя сдать. Так что, в принципе, главного мы добились. Защитили меня. Осталось решить... «И что же с вами делать?» — вздохнул Тихон, глядя на девушку. у той в глазах туман все ее жизнь окончена взятка в особо крупном это либо пожизненный долг либо шесть лет тюрьмы что порушит всю твою жизнь и она пришла сюда сама сама сдалась она сама навлекла на себя эту участь и в этом была проблема лично для меня она созналась даже не зная что я пересдал ее на втором экзамене не было она угробила свою жизнь просто из за того что ей стало себя тошно Вот и все, Обычное раскаяние. «Блин!» — хмурюсь я. «Вы признаете свою вину?» «Да», — пробормотала она. «Вы согласны содействовать следствию?» «Да, во всем. Тихонов кивнул и замолчал. Ему говорить нечего. Дело надо начинать. Но почему-то мы все еще здесь сидим. Маме было без разницы. Она невероятно зла. Что будет с девушкой ей без разницы?» Она просто хотела наказание для всех, кто это устроил. Но вот батя... «Что с ней будет?» — спросил он. «Когда заявление напишете и показания дадите, ничего хорошего. Либо четыре года, либо семидесятикратный штраф от взятки. То есть дело еще не начато, несмотря на все слова. И она неподозреваемая. Пока это просто слова», — недвузначно пожал плечами Тихонов. «Ах ты морда, полицейская!» «Эх, скотина. Я думал, он вообще непоколебимая машина закона. Но даже у него есть совесть. Дело он не начал. Пха! Ну, конечно. А то, что мы буквально в участке и говорим под запись, это так? Показалось, да? Да не хочет он ее так сильно сажать. Хотел бы, запаковал, возможность есть. Но нет, он дает нам выбор. Мы должны выбирать, должны решить ее судьбу». Отец посмотрел на меня. «Да, точно». «Все это связано со мной, и все будет так, как решу я. И вопрос лишь в том, от чего хочу я». «Черт! Хочу ли я такого наказания для человека, сожалеющего и сознавшегося?» «Да, дура она, молодая дура, повелась на деньги и теперь сильно сожалеет. А даже так она единственная, кто сознался. Я вижу по ее глазам, как съедает ее совесть. Она заслуживает наказания, безусловно. Я не ангел и быть им не хочу». «Но какого? Пора решать!» «Я хочу облегчить ей наказание». Я нарушил гробовую тишину. Девушка резко вскинула голову и посмотрела на меня. Тихонов не пошевелился, разглядывая свои пальцы. «Уверен?» — спросил отец. «Некотолы достойны втолого шанса, даже если не плавы». «В прошлом я был никому не нужен. Все меня либо боялись, либо ненавидели. Но мне выпал второй шанс». на любовь, друзей, семью, на счастливую жизнь. Уж кому как не мне ценить возможность все исправить. И кем я буду, если, получив второй шанс, не буду давать его другим? Может, я пожалею, может, это детский поступок, но сейчас я хочу разорвать этот круг ненависти и сожалений. Что ж, тогда пишите заявление и все претензии. Поднялся Тихонов. А вы, гражданочка, езжайте домой. Сколько, говорите, взяли? Миллион? Ну, сколько найдем, столько и запишем. Девушка с шоком посмотрела на Тихонова. Она не верила. Свет вернулся в ее глаза, а дыхание замерло, будто боясь спугнуть то, что происходит. Она прикрыла дрожащие губы руками и, взглянув на меня... «Спасибо», — прошептала она. Я улыбнулся. «Ай, дура ты, что с тебя взять? И я дурак. Ну и что теперь, обоим страдать? Все хорошо, что хорошо». «События влияют на ваше тело». Я поперхнулся внезапному покалыванию в голове. «Я... я на благотворительность все отдам», — сказала едва дышащая воспитательница. «Я...» «Гражданка, ну вы дура!» — не выдержал Тихонов. «Что вы отдадите? О чем вы? У вас есть деньги? Хотите сразу посчитать?» Н «Ничего нет», — запищала она. «Я побежала!» «У вас три часа. Никто не заметил, как у меня буквально случился приступ, и я не мог вздохнуть около минуты». Рой? Что это было? Не знаю. Ох, мать моя женщина. Да что за фигня с моим прошлым? Я теперь вообще не понимаю, что его провоцирует. Когда мы вернулись домой, там уже была бабушка. И когда мы все это ей рассказали... То есть, этих сыновей бледушных коров даже не поймать? Воскликнула она. Да мы же знаем, кто это. У нас нет доказательств. вздохнула хмурая мама так это давайте их того и все бабушка провела по шее вон кота отправлю он от врага может только кровавое облако оставить дело одной ночи и нет ваших теодоров чего ждать что мама шрот открыла мы все переглянулись скажу честно бабушка умеет заинтересовать идеи у нее хорошие я думала она сумасшедшая «Она на самом деле очень умная и абсолютно разумная». «Давай...» — начал я. «Баб, ну, конечно, нет!» — воскликнула мама, а потом поняла. «Миша, ты что хотел сказать? Я...» По лбу побежал пот. «Давайте не будем толопиться с действиями, да. А, ну вот!» Мама указала на меня. Я выдохнула. «Блин, мне идея понравилась!» Пусть, конечно, она и батя и знают, что я перерождённый поехавший хтонь, но вот от мамы я хочу это сохранить в секрете. Для нее я хочу быть маленьким забавным карапузиком, сыночком и балбесиком. Уже потом, когда мою шизофрению прятать не получится, тогда карты и вскрою. Но ну, а сейчас специально полиц не хочу. Это мой последний оплот полноценного детства. Дайте пожить как ребенку. Баб, хоть у нас и император под боком, но рот Теодоров непростая случайная семейка. Ее исчезновение не останется незамеченным. «Мы избавимся от проблем», – Пожало она плечами, – «и обретем кучу других. За Теодорами придется убивать Тихонова, после Тихонова прятаться и решать вопрос с императором. Думаешь, он руку нам пожмет? Ты знаешь, сколько на Салтыковых этих держится в городе? Не просто так они богаты. И ты готова убить мелкого Теодора? Отнимешь жизнь у ребенка? Потому что он пойдет мстить за отца, рано или поздно». Бабушка вздохнула и закатила глаза. «Мам права, слишком большая шишка — эта семейка. Что бы она там не делала, ее просто не дезинтегрировать». Да уж, ситуация показательна. Если тебе повезло при рождении, тебе открыто столько дверей. На меня буквально указали пальцем и чуть не испортили детство. Но это я, перерожденный гений с наномашинами. А у обычных детей как? С ними что?» «Да ничего». они априори проигрывают тем, у кого деньги и связи. И я уверен, рано или поздно одним интеллектом вывозить не получится. Нашей семье тоже нужны деньги и связи. Без бабушки, без императора, это все козыри. Нужна именно сильная, стабильная и крепкая вертикаль влияния и силы. Прямо как у Теодоров. Черт, сжала кулачок. Ну почему мир так сложен? Ну все. Подумал о детях, как они плачут, И не понимают, почему их завалили, и хочется стать миллиардером и делать наоборот. Реально, зачем деньги? Чтобы пакостить? Ме, скука. Смотреть, как страдают? Отстой. Зато вот строить чью-то жизнь, смотреть, как у них все налаживается. Это же прикольно. Как в роботов играть, только людьми и на стороне добра. И стоять потом такой, улыбаться и такой. Да, это я все сделал. Я молодец. «Мама! Баба! Папа!» Я подскочил. Они на меня недоуменно повернулись. Я стоял хмурый, серьезный, едва не тужился, сжимая кулаки. «Ты обкакался?» — спросила бабушка. «Нет, я обещаю, я не буду злым. Это отстойно. Кто злой, тот чмо!» Они переглянулись. Особенно я заметил немой диалог между отцом и Василисой. «Ой, да ладно! А вы чего ждали? Что я людей есть начну? Лучше за столы переживайте!» «Ну, ладно. Хорошо. Ты умничка, это правильно». Чмокнул меня мама. Я стоял с гордой мордой и довольной улыбкой. Скорее всего, похож на дебила с полными штанами. Но мне плевать. Я расту, мои взгляды меняются. И я очень этим горд. Я пусть и осознанный с утробы, но все еще ребенок. Злым быть отстойно. Ты вон злой, и что? Что-то ему не весело. Я тоже, конечно, не позитивный, но я стараюсь. «А с тобой что делать?» Лысый котенок сидел возле ножей. «Господи, ну какая же тварь! Лысый, страшный. Глаза выпучил, мелкий, розовый, и трясет свесь. Просто существо, хромосома, попка от огурца. Но я все равно его люблю, он хорошенький. Растет, кстати. Он мусор любит жрать, на нем массу и набирает. Шкурки от колбасы там, ошметки картошки, мамины нервы еще». «Так, пиздюк, ты чего не собрался?» — напомнила бабушка. «А, ой, сейчас!» «Пока у детей неделя отдыха от садика, у меня безостановочная прокачка. Никакого отдыха, увы. Но ничего, так закаляются карапузы». Через несколько дней утро. Отец Теодора сидел в кабинете и смотрел на списки перешедших в старшую группу. Он, естественно, владеть ими не мог. Но у одного из спонсоров элитного садика действительно открывается много возможностей. «Как? Такое? Может быть?» — пробормотал он в неверии. «Бред! Бред!» Сын ему ничего не рассказал. ничего Тодор Теодор-младший просто пришел поникший и ничего, ничего не сказал. Вместо этого он... Он начал отжиматься, а потом попросил, чтобы его отвели на какую-нибудь секцию по спорту. Отец подумал, что Теодор насмотрелся на магических дуэлянтов. Бывает. Конечно, отец отправил его в самую лучшую секцию единоборств с уклоном в магическое развитие, нанял лучших инструкторов по дуэлям. Но ни слова. Ни слова о том, что Михаэль перешел в старшую группу вместе с ним. Сто баллов? Отец Теодора знает суть теста. Его не сдать на сто баллов. Там есть несколько неадекватно сложных вопросов. И один невыполнимый для ребенка такого возраста. Принцип в том, чтобы научить ребенка проигрывать, потому что такие важные золотые дети редко познают серьезные поражения. Но познать их важно, чтобы в серьезный момент не запаниковать. Сдать на сто баллов — либо везение, либо гениальность. Сдать Михаэлю, где все вопросы состояли из невозможных, невозможно, никак. Ему в принципе сдать невозможно, ни на какие баллы, но он сдал. Идеально, что является полным абсурдом. И теперь понятно, почему Теодор младший не разговаривает с отцом. Почему пошел на единоборство, начал тренироваться? Потому что отец облажался, как неудачник. Кайзер поимел их всех, принизил отца перед сыном, а сыну показал, что их кровь, их род и их власть ничто, что Кайзер выше всего этого. И Таодор младший перестал брать пример с отца. Теодор Теперь берет пример с Михаэля. «Мелкая тварь!» — прорычал он, хватая телефон. Он набрал номер того, кто давно был им куплен. Сотрудник садика. Гудок, гудок, сброс. «Да что за бред!» — едва не заорал он. «Отвечай мне, мусор!» Снова звонок, снова сброс. И еще раз, и еще. А потом звонок просто прекратил доходить. Теодору внесли в черный список. Лишь завтра он узнает, что Тихонов начал расследование. Кто успел сбежать, сбежали и разорвали все связи. И пока у всех детей каникулы и отдых, в садике глобальная перестановка, разбирательства и скандалы. И все из-за одного маленького противного мальчика, чей свет затмил всю мощь рода Салтыковых. «Пользователь, что-то влияет на ваше тело!» Я поднял голову. «Нига, опять?» Кусок картошки выпал из моего рта. «Что такое? Я картошечку кушаю». «Что-то происходит, и ваше ядро реагирует. Тот же принцип, когда вы заставили всех поклоняться, когда психозом поставили детей на колени и избивали того мужчину в деревне. «Я ничего не делаю». «Зато что-то происходит вокруг». Я смотрелся. Йор ползёт за лягушкой. Кот сидит на дереве и читает книгу. Солнышко светит, бабуля где-то у реки, пахнет лесом и жареным мясом. Я вдыхаю полной грудью и невольно улыбаюсь. Замечательный день, и вокруг ничего не происходит. И что, я теперь буду меняться от каждого пука человека на другом конце мира? Получается, да, это возможно. Я нахмурился. Блин, заявочка. Как я выяснил, еще год назад меняет меня не поклонение, как таковое. Отследование по старому пути. Какой-то алгоритм действий и событий, какие-то результаты. Типа, повторяю то, что было в прошлой жизни, приближаюсь к прошлой жизни. И сейчас я вообще не представляю, что там произошло. Ну и пофиг. Пожимаю плечами. Что я сейчас делаю? Вижу бабушку. Она идет с мангальной сеткой. Пахнет жареным мясом. Сначала я обрадовался и заулыбался. Свинья эдакая. Аж хрюкать захотел и упасть на четвереньки. Да к еде побежать, поросенок довольный. А потом кое-что вспомнил и посмотрел на живот. — Баба! — объявляю я твердо и четко. — Я не буду есть. Она вскинула брови. Такого развития события она не ожидала. — Я... Мне нужна диета. Я толстый. Мне говорят, что я толстый и жилный. Вон, смотри! — трясу пузо. — Все, я на диету. Не буду есть. «Балбес, что ли?» Она подошла. «Смотри, ребрышки на мангале. Садись давай». «Блин, ладно, давай». «Ну, я пытался. Рой, мы можем решить вопрос моего ожирения?» «Естественно. Я могу просто перестать усваивать часть еды и устроить дефицит калорий». «А почему я тогда вообще пожирнел?» «Потому что текущий уровень подкожного жира никак не влияет на эффективность». А больше я не допускаю. Вы не толстый. Блин, не хочу переводить еду на частые походы в туалет. Придется реально налегать на спорт и устроить дефицит калорий из-за повышенного употребления. «Вечером я улетаю. На четыре дня, Миша», сказала бабушка за обедом. «Справишься?» Кот навострил ухо. Я тоже. Так. Та «Конечно!» — закивал я. «Славненько!» Прошло два дня, как мы прилетели. Тема садика не поднималась, бабушке было как-то без разницы. Я ее понимаю, она этого не видела, в этом не участвовала. А результат все равно положительный. Я прошел и под защитой, так что она вовлечена не была. Зато вот я... Через пять дней мне в старшую группу, со злым и униженным Теодором, с детьми на несколько лет старше и каким-то умником, сдавшим экзамен на сто баллов, единственный, кроме меня. «А еще там спорт, там мероприятия. Это реально новый этап моей жизни, которого я достиг сквозь пот и почти слезы. Я должен быть к нему готов». Я стоял перед дровами. Естественно, колол я их каждый день, но делал это заклинанием бурения. Чертил печать углем и раскалывал. Но в этом нет развития, нет моей эволюции. А эволюция не должна останавливаться. Я выдыхаю и прикрываю глаза. Не медитирую, просто собираюсь с мыслями. Я готовился. У меня получится. Ну, давай. Берусь за ручку топора. Ладони ощущают дерево. Пальцем едва удается замкнуться. Слышу, как собирающаяся бабушка остановилась за спиной. Она смотрит. Когда я только сюда попал, я попытался поднять топор, и не смог. Это было моим тестом, моим ориентиром. Это было вершиной, которую я должен был достигнуть. Хотя бы один замах. Один удар. Это покажет многое. Это покажет все. Я сжимаю руки и начинаю поднимать. Мышцы напрягаются, а вес топора был столь огромен, что казалось, будто его приклеили к земле. Начала подниматься ручка топора, но обух оставался внизу. Черт, тяжело. Все еще. Да нет, нет! Миша, поднимай не только руками. Все тело. Спина, плечи. — спокойно, — сказала бабушка. — Почувствуй мышцы. — Я концентрируюсь. — Точно. Кровь приливает не только к рукам. Если задуматься, я ощущаю нервные импульсы и в куче других мышц по всему телу. Чувствую, как сжимаются предплечья, чтобы не выпустить оружие, как сокращаются мышцы спины, как горят плечи. Я напрягаю ноги, чтобы приподняться чуть выше. Держу поясницу, чтобы не согнуться. Работает все мое тело. Мало. Выдыхаю и вдыхаю через рот. Нужно больше. Нужно использовать все. Поры открываются. Механизмы моей кожи сходят с места. Энергия и кислород начинают проникать по всему телу и моментально идти в мышцы. Обух начинает задираться. Давай! Один удар решит все. Покажет, как я изменился, как стал сильнее, чего я достиг. Задираю топор. Нужна сила. Нужен удар. Самый сильный. разгромить расколоть крушить уничтожить нужно лишь расщепить и задрав топор над головой я всем телом обрушиваю его вниз импульс энергии идет из спины переходит в плечи и стреляет в руки словно пружина все мое тело выстреливает в одном действии в едином порыве бах удар полено разлетается на куски остротапор застревает в колоде под бревном Я отпустил рукоять, развел руки и заорал в воздух, как полоумный. Крик зарябил и стал ниже, громче, стал нечеловеческим, будто демоническое наречие смешалось с моей попыткой говорить сильно громче. Это был рык, смешанный с воплем. Я прошел и второй экзамен. Первый тестировал знания и способность адаптироваться. Второй суммировал все мои тренировки. Я сделал невозможное, Расколол топором, не используя психоз. Все старания окупились. Я готов к переходу на следующий этап жизни. ха <связывая> Бешеными глазами я посмотрел на бабушку. Видала, видала. Я смог. Бабуля впил вы, смог. Она стояла с распахнутыми глазами и смотрела на воткнутый топор. Потом посмотрела на меня. Да. <связывая> Она начала хмуриться. Смог. Шорох. Мы резко слышим какой-то шум в кустах и поворачиваемся. За забором стоял Вендиго. Тот самый рогатый чёрт. Только теперь он был больше, а рога длиннее. Его чёрная шкура легко просвечивала через зеленые кусты. Эта тварь стояла за забором и смотрела прямо на меня. Чё за... Но стоило ей понять, что мы её видим, как Вендиго резко развернулся и скрылся за плотными деревьями. Эй, куда бежишь? «Я и тебе теперь череп раскрошу!» «Ломась!» Снова заорал я. «Я всесилен! Я еще вас смогу!» Хватаюсь за топор. <клевый> В спине хрустнуло, я упал и умер. Блин, встать не могу. «Желать!» — говорил кот. «Желать!» — повторял я. «Получать!» Получать. А забирать. Бобрать. Какой бомбрать? Он шлепнул меня по голове. Бомбар, это вы. Вы уже весь край стола сгрызли!» Он указал на обкусанный стол. А снова замбрать. О, бобл кулва, вспомнил я бабушкину фразу. «Як пил доля, як быдло. Не маловаться. Мягкая лапа с подушками долбила меня по лицу. «Мы учились. Нам повезло. Бабушка дала нам на два дня больше. Прикиньте, мы рассчитывали, что останется всего два, а теперь их четыре. Четыре дня, чтобы прочитать свиток зависти. Ну, три вернее. Уже ведь ночь». «Так, ладно, закончим. Прогресс есть. М -м -м -м -м -м — закивал кот. «У меня дела. Госпожа зовет. До завтра». Придум вечером. Окей. Кот кивает, прыгает с кровати и исчезает в вихре из шерсти. Пуф! Я остался один. Был темно, поздний осенний вечер. Развлекаясь не хочу. Правда, что-то здоровье у меня не особо. Ах, что со спиной, Рой. Сорвали, на эмоциях вы не напрягли поясницу во второй раз. Ах. В принципе, восстанавливаюсь быстро. Спина побаливает, но дееспособен я полностью. Надо покушать и спать. Либо. Я потирал ладошки и шел в бабушкину комнату. Прикатя нельзя химичить со шкафом. Он фамильяр бабушки. Может и рассказать. Это риск. Плюс мы учимся. Но сейчас-то я один. Морда была хитрой, настроение шкодным. Я потянулся к ручке шкафа, но тут же получил заряд электричеством и боль. Отдергиваю руку. Понял! Давай по-плохому. Я должен прочитать. Там такая мощь, такая сила. Вы видели мою прабабушку? Закачаешься. Я беру с нее пример. Я хочу быть таким же сильным. Я сажусь перед шкафом с заветными книгами. Чувствую, как энергия Алой ведьмы защищает знания, как она давит и готовится атаковать. И бьет она тем сильнее, чем настойчивее ты тянешься к шкафу. Ее не перетерпеть нужен ключ. нужна адаптация. Прикрываю глаза, погружаюсь в медитацию. Все повторяется. Я так делал уже сто раз, только вот сейчас был нюанс. Моя кожа. Я начинаю поглощать энергию вокруг, чувствую частицы алой ведьмы и открываю поры кожи. Чувство, будто горячий горный воздух заполняет мои легкие. Я едва сдерживаю, чтобы не кашлянуть. Жар разливается по рукам, что были ближе к шкафу. Я начинаю ощущать. Пальцы и предплечья нагреваются, как теплая вода начинает течь под кожей, как теплеет в груди. Кожу жжет, но терпимо. Мощь. Чувствую огромную мощь, копящуюся вру. Пользователь, разрывайте связь! Кричит Рой. Реагирую моментально. Открываю глаза, закрываю поры и отскакиваю, выходя из медитации. <къех> Закашливаюсь, переставая контролировать дыхание. Фух. «Ну, вроде нормально. Живу. Просто закашлялся. Что не так?» «Рой, чего орёшь?» «Неожиданный эффект при поглощении чужой персонифицированной энергии с помощью вашей кожи. Мне нужно время для анализа. Не рекомендую повторять». «Что?» «Посмотрите на руки». Опускаю взгляд. Что не так с моими... «Что за...» «Серые». Худые и серые руки с красными пульсирующими венами и длинными острыми когтями. Это руки ведьмы. Страшные ведьмы из сказок. Чё? Анализирую спокойствие. Я начинал сжимать и разжимать ладонь. Абсолютно нормальная рука. Немного гудит, будто онемела. Но я не чувствую ни боли, ни дискомфорта. Просто рука. С ногтями худая и серая. Погоди. До меня только дошло. Ох, и да ладно. «Пожалуйста, пожалуйста!» Я подошел к шкафчику. «Если у меня рука ведьмы, если она вся в ее энергии...» Я тянусь к ручке. Энергия тянется ко мне. Я практически чувствую, как невидимые нити алой магии касаются моей кожи, изучают. И впервые за все время проникают внутрь, будто исследуя. Но на этом все. Бах! «Ой!» Резко одергиваю руку. «Чёт!» «Ваша рука не полностью трансформирована. Энергии перемешались, и защита это поняла. Нашла народную. Я посмотрел на руку. Она потихоньку начала приходить в себя. Краски возвращались, когти утягивались, а алые вены меркли. Я превращался обратно. «Рой!» «Анализ завершен. Напоминаю, что ваша кожа стала частично магической из-за колонии. В итоге это ваш метод возвышения с поглощением и моя способность к адаптации». Создали интересный эффект. Ваше тело стало еще более пластичным. То есть, моя рука? Ваши руки стали частично руками алые Ведьмы. Обалдеть! Приплыли. На какой процент и что из этого следует, я не знаю. Недостаточно данных. Но да, буквально все ваши особенности сделали ваш организм аномально пластичным. Начиная от развитого ядра и молодого тела, заканчивая мной и вашими методами прокачки. Я нахмурился. Рука почти стала нормальной. «Рой, ты же говорил, что я постепенно поглощаю энергию бабушки, и она оседает в ядре». «Это так». «Но моя кожа теперь меняется за ядром. Не означает ли это?» «Означает. Если перманентно меняется ядро, перманентно меняется и все остальное. Кожа особенно». «Обалдеть, конечно. Блин. С одной стороны, круто». С другой, мне это напоминает одного безымянного персонажа из древности, который вот так себя до изменялся. Еще и заклинание зависти скоро освою. Хотя у меня это просто совпадение. Во всем виноват в первую очередь Рой. И вряд ли у безымянного был Рой нано-машин. Тогда и tiktok то не было. Куда уж там до наночастиц? частиц «Пум-пум-пум», — -пум», вздохнул я. «У этого есть минусы?» «Предполагаю, что да. Тоже просто так не сереет». Также мы знаем пример безымянного. Существо поглотило и присвоило так много, что стало безумным чудищем с неутолимым голодом. Но без анализа не могу сказать точно. И что советуешь делать? Вам решать. Хотите вы медленно откладывать частицы Алой Ведьмы в ядре или нет? Но я буду медленно превращаться в то, чем была Ведьма в прошлом? Вы будете гибридом. Частицы Ведьмы не берут верх над вашими. Вы и я, мы сильнее Ведьмы. Я посмотрел на шкаф, окруженный алым барьером. Его энергия, его сила стала чуточку роднее. Чёрт. Бабушка еще в первый же день сказала. Маленький еще. Она не даст книгу просто так. А я хочу ее получить. Каждые полгода я стабильно нафиг сражаюсь за жизнь. А в последний раз и вовсе не только за свою. А когда следующая битва, следующее испытание? Я уже уяснил. Моя жизнь спокойно не будет. Не с этими амбициями. Не с таким прошлым. Назад дороги нет. Теперь только вперед. Рой, давай потихоньку. Разминаю шею, шагаю к шкафу. Как проанализируешь, там решим. Бабушка способна разрубить человека щелчком пальца. И вот, я получаю такую силу. Я что, дурак отказываться? Продолжаем. Примерно в то же время. Детский дом города Н. Мальчик с черными волосами и в круглых очках сидел в спальне. За окном стояла ночь. Все дети уже спали, и лишь двое не находили себе покоя. В мужскую спальню открывается дверь, и заходит девочка лет пяти. «Брат! Брат!» Она побежала к мальчику в очках. «Прикинь, нам кучу денег в фонд скинули! Кто-то! Анонимно!» Ее глазки горели. «Это круто!» Улыбнулся мальчик, сидя на кровати перед тумбочкой. «Воспитательница обсуждает, что купить!» Говорят, могут даже телевизор, чтобы мы мультики смотрели, только боятся, что его разобьют, старшие эти. Я с ними поговорю». Девочка подошла к брату, посмотрела. Тот был сконцентрирован на тумбочке и металлическом шарике, а шарик катался по старой грамоте в честь перехода в старшую группу. «А еще говорят, что в твоем садике появился второй стабальник. Тоже идеально сдал, тоже пойдет в старшие группы». говорят. Какой-то страшный, обижает всех. Говорят, уже знаменит на весь садик. Да, есть такой. И что ты думаешь, братец? Мальчик зафиксировался на шарике и напряг руку. Воздух загудел. Без разницы. Что есть, что нет. Он все равно мне не ровня. Никто из них. Он сжимает кулак. Мне не ровня. Металлический шарик срывается с места и влетает в ладонь пятилетнего мальчика. О, лучше, чем вчера. обрадовалась его сестренка близнец мальчика звали леонид морозов сирота любящий брат пробужденный